Существование заботиться о вас. Ответы на вопросы. Может ли непросветленный жить в тотальной небезопасности и при этом не беспокоиться, не страдать и не впадать в депрессию? Тотальная небезопасность и способность жить в ней синонимичны просветлению. Поэтому непросветленный человек не может жить в тотальной небезопасности, а тот, кто не может жить в тотальной небезопасности, не может быть просветленным. Это не два явления. Это два способа говорить об одном и том же. Поэтому Не ждите, когда станете просветленными, чтобы жить в небезопасности. Нет. Потому что в таком случае вы никогда не станете просветленными. Начните жить в небезопасности. Это единственный путь к просветлению. И не думайте о тотальной небезопасности. Начните с того места, где находитесь. Такими, какие вы есть сейчас, вы не можете быть тотальными ни в чем. Но нужно с чего-то начинать. Сначала это вызовет беспокойство. Вы будете чувствовать себя несчастными, но только сначала. Если вы сможете пройти это начало, если сумеете его вынести – тогда страдание исчезнет, беспокойство исчезнет. Необходимо понять этот механизм. Почему вы беспокоитесь, когда чувствуете себя в небезопасности? Это не из-за небезопасности, а из-за стремления к безопасности. Когда вы чувствуете себя вне безопасности, вы беспокоитесь. Беспокойство появляется не из-за небезопасности, а из-за стремления сделать жизнь безопасной. Если вы начнете жить вне безопасности и не будете требовать безопасности, беспокойство исчезнет, как только уйдет это требование. Именно стремление к безопасности порождает беспокойство. Небезопасность – сама природа жизни. Для Будды мир небезопасен, для Иисуса мир небезопасен. Но они не беспокоятся, потому что приняли этот факт. Они стали достаточно зрелыми, чтобы принять реальность. Таково мое определение зрелости и незрелости. Человек, которого я называю незрелым, продолжает бороться с реальностью ради иллюзий и грез. Зрелость означает смирение с реальностью, отбрасывание грез и принятие реальности такой, какая она есть. Будда – зрелый. Он принимает. Это так. Например, несмотря на существование смерти, незрелый человек продолжает считать, что все могут умереть, а он нет. Незрелый человек продолжает думать, что к тому времени, когда ему придется умереть, совершат какое-нибудь открытие, создадут какой-нибудь эликсир, который защитит его от смерти. Незрелый человек продолжает полагать, что смерть не является правилом. Конечно, многие умерли, но везде есть исключение, и как раз он – такое исключение. «Всякий раз, когда кто-то умирает, вы сочувствуете». Вы думаете, бедняжка, он умер. Но вам никогда не приходит в голову, что его смерть – это также и ваша смерть. Нет, вы упускаете это из виду. Вы просто не затрагиваете такие деликатные вопросы. Вы продолжаете думать, что что-то, не одно так другое, спасет вас. Какая-нибудь мантра, какой-нибудь волшебник-гуру. Что-то произойдет, и вы будете спасены. Вы живете сказками, детскими сказками. Зрелый человек – тот, кто смотрит на факт и принимает то, что жизнь и смерть едины. Смерть не конец. Но самая вершина жизни – это не какой-то несчастный случай, который происходит с жизнью. Это то, что растет в самом сердце жизни, растет и достигает вершины. Поэтому он принимает, и тогда нет страха смерти. Он принимает, что безопасность невозможна. Вы можете создать фасад, можете иметь счет в банке, пожертвовать кучу денег, чтобы обеспечить себе безопасность на небесах. Вы вольны делать все, что угодно, но глубоко внутри вы знаете, что безопасности нет. Банк может вас обмануть, и неизвестно, может быть священник – Отпетый мошенник. Никто не знает. Они пишут письма. В Индии есть мусульманская секта, верховный священник который пишет письма Богу. Вы жертвуете определенную сумму денег, и он пишет письмо. Это письмо положат вместе с вами в гроб, В вашу могилу. Для того, чтобы вы могли его предъявить. Деньги идут священнику. Письмо остается с вами. Но никаких гарантий нет. Зрелый человек смиряется с реальностью. Принимает ее такой, какая она есть. Он не требует. Он не тот, Кто выдвигает требования. он не говорит: должно быть так. Он смотрит на факт и говорит: да, это так. Такое принятие реальности сделает страдания невозможными для вас, потому что страдание возникает, когда вы требуете. На самом деле, страдание ничто иное, как свидетельство того, что вы движетесь наперекор реальности. А реальность не может измениться по вашему желанию. Это вам придется измениться под влиянием реальности. Вам придется смириться. Вам придется уступить. Вот что значит сдаться. Вам придется уступить. Реальность не может уступить. Она такая, как есть. Пока не сдадитесь, будете страдать. Вы сами порождаете страдания, потому что продолжаете бороться. Это все равно, как если река течет к морю, а вы пытаетесь плыть против течения. Вам кажется, что река настроена против вас. Река не против вас. Она о вас даже не слышала. Она вообще вас не знает. Она просто течет к морю. Такова природа реки. Течь к морю, двигаться к морю и впадать в него. Вы же пытаетесь плыть вверх по течению. А на берегу Могут сидеть или стоять глупцы, которые продолжают вдохновлять вас. Ты прекрасно справляешься. Не волнуйся, потому что рано или поздно реке придется сдаться. Ты просто великий человек. Продолжай в том же духе. Великие люди. Им удавалось взять верх над рекой всегда находятся глупцы, которые продолжают подбадривать вас, заряжать энтузиазмом. Но ни Александр, ни Наполеон, ни один великий человек никто никогда не смог справиться с течением. Рано или поздно течение берет верх. Но когда вы мертвы, вы не способны насладиться тем блаженством, которая возможна пока вы живы это блаженство смирения принятие единение с потоком когда нет никакого конфликта но эти глупые люди на берегу скажут ты сдался ты потерпел поражение ты неудачник не слушайте их Просто наслаждайтесь той внутренней свободой, которая приходит, когда вы уступаете. Не слушайте их. Когда Будда перестал пытаться плыть против течения, все, кто знал его, сказали: "Ты эскапист. Ты неудачник. Ты принял поражение". Не слушайте, что говорят другие. Следите за внутренними ощущениями. Чувствуйте, что происходит с вами. Если вам хорошо от того, что вы плывете по течению, значит, это правильный путь. Это ваше дао. Никого не слушайте. Слушайте только свое сердце. Зрелость принимает все, что есть. Я слышал одну историю. Мусульманину, христианину и еврею задали один и тот же вопрос. Кто-то спросил всех троих, «Что бы вы сделали, если бы приливной волной океан затопил землю, и вы бы стали тонуть?» Христианин сказал, Я вырежу крест на своем сердце и буду молиться Богу, чтобы Он принял меня в раю, чтобы Он открыл двери. Мусульманин сказал, с именем Аллаха я скажу, что это судьба, это рок, и утону. Еврей сказал, я поблагодарю Бога, приму Его волю и научусь жить под водой. Вот, что нужно сделать. Нужно принять волю существования, волю вселенной, научиться в ней жить. Вот и вся премудрость. Зрелый человек принимает все, что здесь есть. Не требует, не говорит ни о каких небесах. Христианин делал, просил. Он говорил: Открой двери в рай. Но он при этом не оказался пессимистом, который просто принимает и тонет. Так повел себя мусульманин. Еврей принял, встретил с распростертыми объятиями и сказал, «Такова воля. Теперь я должен научиться жить под водой. Такова воля Бога». Примите реальность такой, какая она есть, и научитесь жить в ней с уступающим сердцем, с капитулировавшим эго. В чем различие между доверием и наивностью? Между доверием и наивностью огромное различие, хотя граница довольно тонкая. Быть наивным – значит быть невежественным. Доверие же – самое разумное действие в существовании. Нужно помнить о следующих признаках, и доверяющих, и наивных будут обманывать, вводить в заблуждение. Но наивный человек будет чувствовать себя обманутым, станет злиться, и терять доверие к людям. Его наивность рано или поздно превратится в недоверие. Того, кто доверяет, тоже будут обманывать, вводить в заблуждение. Но это не причинит ему боль. Он будет испытывать только сострадание к обманщикам, и его доверие не утратится. Его доверие продолжит расти, несмотря на любые обманы. Оно никогда не превратится в недоверие к человечеству. Таковы симптомы. Сначала они выглядят одинаково, но в итоге наивность превращается в недоверие, а доверие только растет. Как и сострадание – и понимание человеческих слабостей, несовершенств. Доверие настолько ценно, что человек готов потерять все, но не его. Всегда, когда я проявляю доверие, происходящее бывает прекрасно. Как только возникает сомнение, я чувствую боль. Самого по себе доверия ведь достаточно, чтобы я чувствовал себя легко и счастливо. Тогда почему я все еще испытываю сомнения? Это один из фундаментальных вопросов жизни. Он не только о доверии и сомнении. Он коренится в дуальности ума. Также обстоят дела с любовью и ненавистью, с телом и душой, с этим миром и иным миром. Ум не может видеть единое. Сам процесс работы ума разделяет реальность на две полярные противоположности, а реальность – одна, их не две, не множество. Это не мультивселенная, это Вселенная. Это существование – органическое целое. Но ум в своей основе функционирует путем разделения. Действует подобно призме. Если сквозь призму пропустить луч света, он тут же разделится на семь цветов. Сначала луч был просто белым, чисто белым. А пройдя через призму – превратился в радугу. Ум делит реальность на две. И эти две части неизбежно всегда будут вместе, потому что в самом существовании они неделимы. Это разделение существует только в уме, только в ваших мыслях. Ты говоришь, не мог бы ты побольше рассказать о доверии всегда когда я проявляю доверие происходящее бывает прекрасно но твое сомнение не что иное как второй полюс доверия оно не может существовать без сомнения твое доверие это просто антидот сомнения если сомнение исчезнет Что станет с твоим доверием? Для чего тогда будет нужно доверие? Если нет сомнения, доверия тоже нет. И вы боитесь потерять доверие. Вы цепляетесь за него. Цепляясь за доверие, вы также цепляетесь за сомнения. Помните это. Они могут быть Только оба сразу. Нельзя оставить что-то одно. Либо вам приходится отбрасывать и то, и другое, либо вы должны сохранять и то, и другое. Это неделимо. Это две стороны одной монеты. Как можно избежать второй стороны? Она всегда будет. Вы можете не смотреть на нее, но это ничего не меняет. Рано или поздно вам придется ее увидеть. Другая особенность ума. Ему очень быстро все наскучивает. Поэтому, если вы находитесь в состоянии доверия, уму это скоро надоест. Да, это прекрасно но только в начале. Затем ум начинает желать чего-то нового, чего-то другого, для разнообразия. Тогда возникает сомнение, и оно причиняет боль, и вы снова начинаете двигаться в сторону доверия. Потом доверие наскучивает, и вам приходится падать в ловушку сомнения. Человек живет, напоминая часовой маятник, вправо-влево, вправо-влево. Так продолжается его движение. Вам придется понять, что есть доверие, которое кардинально отличается от того, что вы до сих пор знали под видом доверия. Это различие очень тонкое, его трудно уловить потому что слово одно и то же. Я вынужден пользоваться тем языком, которым пользуетесь вы. Я не могу создать новый язык. Это будет бесполезно, потому что вы его не поймете. И я не могу использовать ваш язык с теми же смыслами, которые вкладываете в него вы потому что и это тоже будет бесполезно. Я не смогу передать свой опыт, находящийся за пределами вашего языка. Поэтому мне приходится находить что-то среднее. Я вынужден использовать ваш язык, ваши слова, но с новыми значениями. Такой компромисс неизбежен. Всем Буддам, приходилось так поступать. Я использую ваши слова с моими значениями, поэтому будьте очень бдительны. Если я говорю «доверие», то, что я имею в виду, кардинально отличается от того, что подразумеваете вы под тем же самым словом. Когда я говорю «доверие», я подразумеваю отсутствие дуальности сомнения и доверия. Когда я говорю «любовь», я имею в виду отсутствие дуальности любви и ненависти. А для вас слово «доверие» означает оборотную сторону сомнения, а слово «любовь» — оборотную сторону ненависти. Но в этом случае... Вы оказываетесь в ловушке дуальности. Вы запутываетесь в понятиях. И вы будете раздавлены между ними двумя. Вся ваша жизнь превратится в мучение. Вы знаете, что доверие прекрасно. Но сомнение возникает, потому что ваше доверие не за пределами сомнения. Ваше доверие противоположно сомнению, не за его границами. Мое доверие – это трансценденция, оно находится за пределами. Но помните, чтобы выйти за пределы, и то, и другое придется оставить позади. Вы не можете выбирать. Ваше доверие – Это выбор не в пользу сомнения. Мое доверие – это осознанность без выбора. По сути, мне не следует использовать слово «доверие». Оно сбивает вас с толку. Но что делать? Какое другое слово подойдет вместо него? Все слова будут сбивать вас с толку. На самом деле – «Мне вообще не следует говорить, но вы бы не смогли понять и мое молчание. Я говорю, чтобы помочь вам стать молчаливыми». Мое послание может быть доставлено только в молчании. Только в молчании, в единении. Но прежде чем это станет возможно, я должен общаться с вами, убеждать вас в этом. И сделать это можно только при помощи слов. Но есть одна вещь, которая, если помнить о ней, может оказаться чрезвычайно полезной. «Я использую ваши слова, но с моими значениями. Не забывайте мои значения». Выйдите за пределы сомнения и доверия, и тогда вы ощутите новый вкус доверия, которое не знает ничего о сомнении, которое абсолютно невинно. Выйдите за пределы их обоих, тогда остаетесь просто вы, ваше сознание, без содержания. Вот что такое медитация. Доверие – это медитация. Не подавляйте свои сомнения. Вы все время занимаетесь подавлением. Когда вы слышите о красоте доверия, о чудесах доверия, о его волшебстве, в вас возникает огромная жадность, огромное стремление к тому, чтобы достичь его. И тогда вы начинаете подавлять сомнения. Вы стараетесь отбросить его глубоко в бессознательное, чтобы не приходилось с ним сталкиваться. Но оно там. И чем оно глубже, тем опаснее, потому что оно будет манипулировать вами, находясь на заднем плане. Вы не сможете его видеть, но оно продолжит влиять на вашу жизнь. На бессознательном плане ваше сомнение станет более могущественным, чем на сознательном. Поэтому я говорю, что лучше быть сомневающимся, скептиком и знать об этом, осознавать это, чем быть верящим и не знать не осознавать что остаешься сомневающимся все верующие сомневаются, поэтому они так боятся потерять свою веру их вера слаба их доверие немощно индуисты боятся читать писания буддистов буддисты Боятся читать писания христиан. Христиане боятся читать писания других религий. Атеист боится слушать мистиков. Теист – слушать атеистов. Откуда весь этот страх? Не от других. Он идет из вашего бессознательного. Вы это прекрасно знаете. Как можно этого не знать? Возможно, вы хотели бы забыть, но вы не можете. сомнение там. Вы все время смутно ощущаете его. Оно там. И кто угодно может его спровоцировать. Возможно, оно впало в спячку, но способно снова активизироваться. Отсюда страх слушать что-то, противоречащее вашей вере. Все верующие живут с закрытыми глазами, ушами и сердцами. Они вынуждены так жить, потому что как только они открывают глаза, появляется страх. Кто знает, что придется увидеть? Это может затронуть их веру. Им нельзя слушать. Они не могут себе этого позволить, потому что что-то может проникнуть глубоко в их бессознательное, потревожив его. А им с таким трудом удавалось держать его под контролем. Но это контролируемое, подавленное сомнение будет мстить, и рано или поздно возьмет реванш. Оно будет ждать возможности заявить о себе, крепнуть внутри вас и, наконец, отбросит ваши сознательные системы верований. Вот почему так легко обращать людей из индуистов в мусульман, из мусульман в христиан, из христиан в индуистов. Это очень просто. До революции, всего 60 лет назад, вся Россия была религиозной. Одной из самых религиозных стран. Что же случилось? Просто революция. Коммунисты пришли к власти. И за 10 лет вся религиозность испарилась. Люди стали атеистами потому что теперь в школах, техникумах, университетах везде их стали учить, что ни Бога, ни души нет. Раньше они верили в Бога. Теперь они начали верить в Его отсутствие. Раньше верили, и сейчас они верят. Раньше подавлялось сомнение. Теперь подавлено доверие. Рано или поздно Россия переживет еще одну революцию, когда доверие снова выйдет на поверхность, а сомнение будет отброшено в бессознательное. Но это одно и то же. Вы движетесь по кругу. В Индии великие религиозные люди – «Это вздор. Ваша так называемая религия – не что иное, как подавленное сомнение. И в других странах то же самое. Это не путь внутренней трансформации. Подавление никогда не было путем перемен. Должно быть понимание, а не подавление». Постарайтесь понять свое сомнение и свое доверие. Постарайтесь понять свое «нет» и свое «да». И тогда вы увидите, что они неразделимы. Какой смысл будет в слове «да», если из языков исчезнет «нет»? Что означает «нет», если вы ничего не знаете А да Они связаны. Они обручены. Их нельзя разделить. Но существует трансценденция. Нет необходимости их разъединять, разделять. Не пытайтесь сделать невозможное. Идите за пределы. Просто наблюдайте и то, и другое. Вот мой совет. Когда возникает сомнение, наблюдайте, но не отождествляйтесь с ним. Не беспокойтесь. Беспокоиться ни о чем. Сомнение есть. Вы наблюдаете его. Вы не являетесь им. Вы лишь отражающее его зеркало. А когда возникнет доверие, будет немного труднее наблюдать, потому что вы скажете «Доверие делает меня таким счастливым, дарит мне такие прекрасные ощущения». Вы наброситесь на него. Вам захочется отождествиться с ним. Вам захочется, чтобы вас знали как доверяющего человека. Но в таком случае вы никогда не вырветесь из этого порочного круга. Наблюдайте также и за доверием. И чем глубже становится ваше наблюдение, вы будете удивлены. Глубоко всматриваясь в сомнения, вы обнаружите оборотную сторону доверия. Как будто бы монета становится прозрачной, и вы видите и эту сторону, и обратную. Тогда, наблюдая за доверием, вы сможете увидеть, как за ним скрывается сомнение. Это момент величайшего осознания. Видя, что сомнение – это доверие, а доверие – это сомнение, вы освобождаетесь от них обоих. Внезапно – трансценденция. Вы больше не привязаны ни к тому, ни к другому. Ваша связь закончилась. Вы уже не пойманы в ловушку дуальности, а значит, не являетесь частью ума. Ум остался далеко позади. Вы просто чистое сознание. А «познать чистое сознание» значит познать настоящую красоту, благословение, благость. Если вам захочется назвать это состояние доверием, значит вы поняли мой язык. Я называю это состояние доверием, которое ничего не знает о сомнении, не знает даже тени сомнения». Конечно, я использую язык таким образом, что ни один лингвист с ним не согласится. Но так было всегда. Мистик хочет сказать вам то, что не может быть сказано. Мистику нужно сообщить вам то, что невозможно сообщить. Это его проблема. Что же делать? У него что-то есть. И этого так много, что ему хотелось бы поделиться. Он обязан этим поделиться. Этого нельзя избежать. Это как облако, наполненное дождем. Оно должно вылиться. Это как ароматный цветок. Его аромат должен быть высвобожден для ветра. Это как лампа в темной ночи. Свет должен рассеять тьму. Всякий раз, когда кто-то становится просветленным, он превращается в облако, наполненное дождем. Будда назвал просветленного человека, достигшим мэгха-самадхи. Мэгха означает «облако». Самадхи высшее сознание. А вместе эти слова обозначают того, кто достиг облака высшего сознания. Почему он использует слово «облако»? Чтобы обозначить внутреннюю необходимость пролиться. Просветленный человек становится распустившимся цветком. Мистики на Востоке называли предельное раскрытие сердца человека, его сути, сознания, сахасрары, тысячелистным лотосом. Когда в тебе распускается такой тысячелистный лотос, разве можно не поделиться его ароматом? Это происходит естественно, спонтанно. Благоухание начинает распространяться по ветру. Будда – это человек, чье сердце наполнено светом. Будда – тот, кто превратился в пламя, вечное негасимое пламя. Теперь оно неизбежно будет рассеивать тьму. Но есть проблема. Как передать послание? У вас есть язык, основанный на дуальности. А у Будды есть опыт, который коренится в недуальности. Вы на земле, он в небе. Расстояние бесконечно, но его необходимо преодолеть. И вы не можете преодолеть его. Только Будда способен на это. Вы ничего не знаете о небе и этом невыразимом неописуемом опыте, но Будда знаком и с тем, и с другим. Он знает вашу темноту, потому что сам жил в темноте. Он знает ваши страдания, потому что сам прошел через них, и теперь ему известно блаженство высочайшего достижения. Теперь он знает, что такое божественность. Только он может перейти этот мост. Только ему под силу установить между вами и собой какую-то связь. Язык – самая важная связь между человечеством и Буддой. На самом деле владение языком характерная особенность людей. Ни одно другое животное не пользуется им. Человек является человеком благодаря языку. Поэтому без языка не обойтись. Его приходится использовать. Но его необходимо использовать так, чтобы вы получали постоянное напоминание о том, что его нужно отбросить. И чем скорее, тем лучше». Отбросьте и сомнение, и доверие, и верование, и неверие, и скептицизм, и веру. Отбросьте и то, и другое. И тогда увидите, как в вас начнет возникать что-то новое. Оно не является доверием в старом смысле, потому что в нем нет сомнения». Оно является доверием в совершенно новом смысле, имеет совершенно иное качество. Вот о чем я говорю. Вот что я называю доверием. Доверие, которое за пределами сомнения и доверия, за пределами их обоих, какими вы знали их до сих пор. Существует свет, который не является ни вашей тьмой, ни вашим светом. И существует сознание, которое не есть ни ваше бессознательное, ни ваше сознание. То, что Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг называли сознанием и бессознательным, это части вашего ума. Когда Будда говорит о сознании, он подразумевает не то же, что Фрейд и Юнг. Его сознание – это свидетельствующее сознание, которое свидетельствует сознание и бессознательное Фрейда. Учитесь становиться свидетелем. Пусть в вас будет больше наблюдательности. Научитесь видеть каждое действие, каждую мысль. Не отождествляйтесь с ней. Оставайтесь отстраненными, отдаленными, где-то далеко. Наблюдатель на холме. Тогда, однажды, на вас прольется бесконечное блаженство. Не опасно ли человеку, да и обществу, жить без барьеров и норм? Если да, Тогда почему ты проповедуешь, что людям следует жить так, как им хочется? Ум всегда идет не туда, если нет ограничений. А кто будет ограничивать ум? Ум общества. Ум умерших людей. Умерших моралистов. Умерших священников. Кто будет ограничивать ум? Ты? Кто ты? если не принимать во внимание твой ум. Первое, что необходимо понять, до сих пор человечество жило с проклятием, и это проклятие заключается в том, что нам никогда не позволяли доверять своей природе. Нам всегда говорили «доверишься своей природе и будешь поступать неправильно». Не доверяй, ограничивай, контролируй, не следуй своим чувствам. Нам говорили, что человеческая природа по своей сути греховна. Это абсурдно, глупо, и это отравляет. Человеческая природа не греховна, она божественна. И если грех совершен, это произошло из-за ограничений. Позвольте, я объясню. Вы никогда не видели животных, идущих на войну? Конечно, бывают драки. Но это всегда личные драки. Не мировые войны, в которых все вороны Востока воюют со всеми воронами Запада. Или где Все собаки Индии воюют со всеми собаками Пакистана. Даже собаки не настолько глупы, и вороны тоже. Да, иногда они враждуют, и в этом нет ничего дурного. Если нарушается их свобода, они дерутся. Но эта вражда имеет личный характер. Это не мировая война. А что сделали вы? Вы подавили человечество. Вы не позволяли людям время от времени проявлять гнев, который является естественным. Общий итог. Все продолжают накапливать свой гнев, подавлять его. И однажды так переполняются ядом, что он взрывается в виде мировой войны. Каждые десять лет возникает потребность в войне. А кто несет ответственность за эти войны? Ваши так называемые святые и моралисты, благодетели, которые никогда не позволяли вам быть естественными. Вы когда-нибудь видели, чтобы собака убивала другую собаку? Да. Иногда не дерутся, но и только. Собака никогда не убивала собаку, если только человек не обучил ее делать это. Человек – единственное животное, убивающее себе подобного. Ни одна ворона не убивает других ворон. Ни один лев не убивает других львов. Человек – единственный вид животных который в порядке вещей убивает представителей своего вида что случилось с человеком он пал ниже животных тогда кто за это в ответе у животных нет одного у них нет святых моралистов священников ни христианских ни индуистских ни мусульманских ни джайнских у них нет храмов мечетей библии и вет вот и все это единственное отличие до сих пор существует несколько примитивных обществ в которых на протяжении веков никогда не было убийств потому что никто не отравлял их умы моралью никто не учил их соблюдать мораль. Они естественные люди. Когда вы естественны, вы функционируете гармонично. Иногда вы злитесь, но это естественно и приходяще. Человек, который никогда не злится и продолжает контролировать свой гнев, очень опасен. Остерегайтесь его. Он может вас убить. Если ваш муж никогда не злится, сообщите о нем в полицию. Муж, который иногда злится, просто нормальный человек. Его нечего бояться. Муж, который никогда не злится, однажды внезапно набросится и задушит вас. И сделает это так, как будто бы им что-то завладело. На протяжении веков убийцы рассказывали в судах. Мы совершили преступление, но нами как будто что-то завладело. Что ими завладело? Их собственное бессознательное, подавленное бессознательное взорвалось. Вы когда-нибудь наблюдали один простой факт. Если у вас будет фотография прекрасной собаки-суки, и вы покажете ее кобелю, она его ничуть не заинтересует. У собак нет плейбоев. И не потому, что кобели не любят сук. Они их очень любят, но их не заинтересует фотография. Порнография потому что для того, чтобы создавать порнографию, нужны святые. Сначала подавите сексуальный инстинкт, естественный инстинкт, и скажите людям, что сексуальность – это неправильно и греховно. Когда они подавляют свой сексуальный инстинкт, он ищет выходы. Сейчас не так-то просто стоять и наблюдать, как красивая женщина идет по дороге. И что делать? Запритесь в своей комнате и смотрите журнал «Плейбой». Это безопаснее, никто не узнает. Вы можете спрятать свой «Плейбой» в Библии и притвориться, что читаете ее. Порнография – чисто человеческое явление. Ни у какого вида животных ее нет. Это просто факты. Кто привил человеку потребность в порнографии? Первобытные люди не интересовались порнографией и до сих пор не интересуются. Женщины и мужчины ходят голые безо всякого страха. А что это за так называемая цивилизация, в которой живете вы? Женщина не может пройти по улице без того, чтобы кто-нибудь не ущипнул ее за зад, чтобы кто-нибудь не надругался над ней. Женщина не может одна идти ночью. Это цивилизация, и люди просто одержимы сексом 24 часа в день. Кто сделал человека одержимым? Животные сексуальны, но неодержимы. Они естественны. Когда секс становится одержимостью, он принимает извращенные формы, и эти извращения являются продуктом морализаторов и их учений. Так называемые религиозные люди никогда не доверяли человеческой природе. Они говорят о доверии, но сами никогда не доверяли существованию. Они доверяют правилам, законам и совсем не доверяют любви. Они говорят о Боге, но их разговоры – пустая болтовня». Они верят в полицию, в суды, верят в адский огонь, верят в действенность страха и жадности. Если вы святой, хороший, живите согласно морали. Вас ждут рай и все удовольствия рая, фердауса. А если вы не следуете моральным нормам, тогда вам придется гореть в аду и вечно. Помните, навеки вечные. Это страх и жадность. Они манипулируют человеческим умом при помощи страха и жадности. При этом хотят, чтобы вы освободились от страха и от жадности, на которых базируется все их учение. Они не доверяют». Я доверяю вам и вашей природе. Я доверяю животной природе. Если не препятствовать природе, да, иногда будет гнев, вспышки гнева, но в этом нет ничего дурного. Это свойственно человеку, и это прекрасно. Но не будет войн. Психологи говорят, что все ваше оружие имеет форму фаллоса. Из-за того, что вам не удалось проникнуть в тело женщины, вы проникаете в чье-то тело мечом. Меч – это фаллический символ. Любить женщину – прекрасно. А проникать в чье-то тело мечом – уродливо. Но так обстоят дела до сих пор. Вы спрашиваете меня, не опасно ли человеку, да и обществу, жить без барьеров и норм? Вы все время жили с барьерами и нормами. К чему это привело? Посмотрите, в каком состоянии находится человечество сегодня. Это невротический мир. Огромный, сумасшедший дом. Вот что произошло благодаря вашим нормам, идеализму, перфекционизму, морали. Это все из-за ваших заповедей. Вся земля превратилась в лагерь невротиков, большой дурдом. Тем не менее, вы одновременно и боитесь, и продолжаете так жить. Это порочный круг. Это можно сравнить с ситуацией, когда вы заставляете человека поститься. Он постится и, конечно, испытывает голод, поэтому начинает как одержимый искать еду. Тогда вы, видя, что он стал одержим едой, надеваете на него цепи, иначе он ворвется в чью-нибудь кухню. И вот вы заковываете его в цепи, потому что считаете, что без цепей он опасен, может вломиться в чью-нибудь кухню, на него нельзя положиться. Вы заковываете его и по-прежнему заставляете голодать. После этого вам становится все страшнее и страшнее, потому что он начинает сходить с ума. Это порочный круг. Прежде всего, из-за чего он стал одержимым едой? Ваше чрезмерное насаждение голодания стало причиной его недуга. Голодание неестественно. Да, иногда это бывает у животных, но они не верят в голодание. У них нет философии поста. Иногда это случается. В один из дней собака чувствует недомогание и отказывается от пищи. Это естественно. Она просто не ест, потому что ей не хочется. Она следует своему ощущению, а не правилу. Никто не учил ее голодать. Она пойдет и поест травы. Ее стошнит. Трава выполнит свою работу. Поможет очистить желудок. Собаку стошнит, и она не будет есть, пока в ней снова не возникнет чувство голода. Она следует природе. Когда ей хочется есть, она ест. Когда не хочется, не ест вот что я называю подлинной жизнью когда вам не хочется есть не ешьте я не против голодания я против философии голодания как поста не создавайте правила что каждое воскресенье вы должны голодать это глупо как вы можете решить что каждое воскресенье вам не будет хотеться есть. Иногда вам не захочется есть в пятницу. И что вы будете делать? Будете заставлять себя есть, потому что это пятница? Хочется есть – ешьте, не хочется – не ешьте. Следуйте своим ощущениям, и постепенно обретете гармонию со своей природой. Для меня быть в гармонии с природой и значит быть духовным. Моё определение религии – это гармония с природой. И в этом заключается значение индийского слова «дхарма». Оно означает «природу», «внутренне присущую природу». Доверяйте природе. Не идите против нее. Но вас учили идти против нее. Поэтому люди, жившие на голодном пайке, очень удивляются, когда приходят сюда, в это место, которое представляет собой нечто совершенно иное, невиданное. Подобного ашрама никогда не существовало. Они приезжают сюда, ожидая увидеть грустных, мертвых людей, которые кое-как влачат свое существование, поют мантры, читают книги. А они видят, что люди танцуют. Мужчины и женщины танцуют вместе, держась за руки. Они видят, что люди обнимаются, что люди – наполнены любовью и радостью. И тогда они говорят, что это за религия? Религия должна быть подобна кладбищу. Она не может быть полна жизни. Религия должна быть отрицающей. Мужчины и женщины держатся за руки. Это опасно. Мы не можем доверять мужчинам. Мы не можем доверять женщинам. Это рискованно. Это игра с огнем. Создайте ограничения. Постройте Великую Китайскую Стену. Нет. Я доверяю природе. Я не верю вашим законам. Ваши законы разрушили все человечество». Хватит – значит, хватит. Время пришло. Теперь все старые, прогнившие религии должны быть полностью сожжены. Должно возникнуть совершенно иное понимание религии. Это жизнеутверждающая религия любви, а не закона. Религия природы, а не дисциплины. Религия тотальности, а не идеала, религия чувств, а не мыслей. Сердце должно стать хозяином, и тогда все само встанет на свое место. Умея доверять природе, вы постепенно становитесь тихими, молчаливыми, счастливыми, радостными, празднующими, потому что природа — празднует Природа — это празднование. Оглянитесь вокруг. Вы видите, чтобы хоть один цветок походил на ваших святых. Похожа на ваших святых радуга, или облако, или поющая птица, или свет, отражающийся в реке, или звезды. Мир празднует. Мир Не грустит. Мир это песня, совершенно прекрасная песня, и танец продолжается. Станьте частью этого танца и доверьтесь своей природе. Если вы будете доверять своей природе, то постепенно приблизитесь к космической природе. Это единственный путь Вы – часть космоса. Если вы доверяете себе, это значит, что вы доверились космическому внутри вас. Вот где проходит путь. Потянув за эту маленькую ниточку, вы сможете достичь самой главной цели. Доверяя себе, вы доверитесь существованию, сотворившему вас. Не доверяя, вы окажете недоверие существованию. кто дал вам секс? конечно, существование. а кто научил вас брахмачарье и целебату, ваши так называемые святые, ваши святые против существования. кто дал вам голод существование? а кто научил вас голодать в пост – ваши святые. Я за жизнь и против ваших святых, потому что ваши святые против существования. Я учу вас быть естественными, спонтанными. Я не учу подавлению и ограничению. Я учу вас свободе. Если вы будете слишком себя ограничивать и подавлять, то умрете раньше, чем придет смерть. Ваша жизнь будет унылой. Позвольте мне рассказать вам одну прекрасную историю. В центральной части России жил один равин чьим советом слепо следовали прихожане его синагоги. Однажды утром его побеспокоил один расстроенный верующий. «Я вложил все свои сбережения в покупку двухсот цыплят», рассказал этот человек. «Когда сегодня утром я зашел в курятник, сто из них были мертвы. Что мне делать?» «Это глаз Божий», промолвил Раввин. «Прочитай молитву» потом повысь цену на оставшихся цыплят в два раза, и тогда ты не потеряешь ни копейки. Но на следующее утро этот селянин вернулся с известием. Еще пятьдесят цыплят пали прошлой ночью. «Пути Господни бывают загадочны», — сказал раввин. «Пятьдесят выживших цыплят определенно являются лучшими и самыми ценными из всего выводка. Прочти еще одну благодарственную молитву, «Снова удвой цену, и тогда ты не потеряешь ни копейки!» Увы. На следующее утро оставшиеся пятьдесят цыплят приказали долго жить. «Что же мне теперь делать?» – простонал селянин. «Сын мой», – ответил равин – «у меня есть для тебя еще много бесценных советов, но какой тебе будет от них прок? У тебя же больше нет цыплят». Когда я смотрю на ваших так называемых религиозных людей, я вижу, что в них больше нет жизни. Ни один совет не может им помочь. Они мертвы. На самом деле им следует лежать в могилах. Они ходят по земле незаконно. Они призраки. Их существование – Это жизнь после смерти. Они совершили самоубийство и продолжают ходить, двигаться. Мне жаль их, но эти люди еще и опасны, потому что они продолжают делать с другими то же самое, что другие сделали с ними. Они продолжают учить других людей той же бессмыслице. Они продолжают уродовать маленьких детей, парализуя новые ростки жизни, отравляя новые колодцы. Вот на что они способны. Это все, что им известно. Они не способны жить сами и делают неспособными жить других. Понаблюдайте. Никогда не попадайтесь в ловушку мертвеца. Лучше быть нерелигиозным, лучше не верить в Бога и не ходить в церковь, мечеть или храм, но быть живым, потому что жизнь – это подлинный храм Бога. Совершенно забудьте о Боге, и ничто не будет потеряно. Но начните разрушать жизнь, и будет потеряно все» потому что жизнь есть Бог. «Я учу вас жизни, любви, потому что так я вижу Бога, а эти узы, которые были созданы религией, всего лишь ваша идея. Если вы станете осознанными, то сможете тотчас немедленно их отбросить». «Почему?» – спросила хозяйка детского праздника одну из маленьких девочек. «Твой младший брат такой застенчивый». Он весь день просидел в том углу. «Он совсем не застенчивый», – ответила девочка. «Просто он никогда раньше не носил галстук и теперь думает, что его к чему-то привязали». Все ваши религии – всего лишь галстуки вы ни к чему не привязаны это просто ваша идея что вы привязаны отбросьте всю дисциплину все галстуки и начните двигаться и пусть бог живет через вас пусть бог живет через вашу свободу доверяйте свободе доверяйте богу и никогда не будете в проигрыше. Я не говорю, что в вашей жизни всегда будут цветы, все больше цветов. Нет, есть и шипы, но они тоже нужны. Я не говорю, что ваша жизнь всегда будет сладкой. Очень часто она будет горькой, очень горькой. Но так растет жизнь через диалектику. Я не говорю, что вы всегда будете поступать правильно. Иногда вы будете очень неправы. Но одно известно наверняка. Поступая неправильно, вы будете подлинными в своей неправильности, и поступая правильно, вы будете подлинными в своей правильности. Вам можно будет доверять на вас можно будет положиться. Если вы злитесь, на вас можно положиться, так как ваш гнев не притворный, не холодный, он горячий и живой. И если вы любите, на вас можно положиться, потому что ваша любовь теплая и живая. Помните, тот, кто не может злиться – не способен и любить. Розы бывают только с шипами. Если вам недоступен краткий страстный гнев, вы не умеете страстно любить. Раз вы не можете быть горячими, теплыми, значит, вы замороженные. И если вы слишком подавили гнев, вам всегда будет страшно двигаться в любовь. Ведь неизвестно, что может случиться. Ко мне пришел мужчина и сказал, что он не может глубоко двигаться в оргазм, когда занимается любовью. Совершенно здоровый молодой человек. Что с ним случилось? Он не может получить оргазм, или же в лучшем случае оргазм остается лишь локальным, не распространяется по всему телу. А такой оргазм немногого стоит». Когда оргазм тотален, и каждая клетка вашего существа вибрирует новой жизнью, после него вы чувствуете себя обновленными, отдохнувшими. На мгновение вы становитесь частью существования, частью невероятного творчества, которое окружает вас. Вы теряете себя. Вы больше не эго. Вы таете. У вас нет границ. Я спросил его о гневе. Он ответил, «Почему вы спрашиваете о гневе? Ведь мой вопрос о любви. Я не могу глубоко любить». Я ответил, «Забудьте о любви. Сначала мы должны подумать о гневе» потому что если ты не можешь глубоко любить, это означает, что ты не можешь глубоко гневаться». Он был удивлен, но именно так и оказалось. С детства его воспитывали в очень религиозной семье, и ему всегда говорили не злиться, контролировать свой гнев. Он научился контролировать. Он стал настолько успешным в этом деле, что теперь даже не замечает своего контроля. Он превратился в контролера. Теперь контроль стал бессознательным. Это очень сдержанный человек. Все его уважают. В любом деле он добьется успеха. В обществе он успешен. Но в своей внутренней жизни неудачник. Он даже не может любить. Я сказал ему, начни с гнева, потому что я понимаю это так. Когда ты приближаешься к оргазму, ты не можешь его себе позволить. Дело в том, что ты боишься. Если ты его позволишь, вместе с ним, возможно, гнев, подавленный гнев, тоже получит выход». Он сказал, «Вы говорите удивительные вещи. Я часто вижу во сне, как убиваю свою женщину. Мне снится, как я убиваю ее, душу ее, в то время, когда мы занимаемся любовью. И я боюсь, что если я потеряю контроль, то не смогу устоять перед соблазном и задушу ее». «Теперь...» Гнев стал огромной силой внутри него. Он так боится потерять контроль. Как он может любить? Это невозможно. А если вы упускаете любовь, вы упустите и благоговение, упустите и божественность. Это подавляющее общество, это подавляющая цивилизация – потерпели фиаско. Однако, вы этого не осознаете. Я слышал прекрасную историю. Во времена, когда Хрущев, по которому мы почему-то скучаем, был главной шишкой в Советском Союзе, он часто признавался в том, что порой... Сталин обращался с ним как с придворным шутом или клоуном. Он мог приказать ему «Танцуй, гопак!» «И, — рассказывал Хрущев, — и я танцевал». Кто-то в толпе всегда выкрикивал «Почему вы позволяли ему делать из себя дурака?» Тогда Хрущев сурово приказывал «Кто задал этот вопрос? Встать!» Никто никогда не отвечал, и, выдержав паузу, Хрущев подводил итог. Вот, товарищи, почему я танцевал. Только из страха. Сталин может убить. Сталин – это смерть. И ваши священники всегда олицетворяли смерть. Они – представители смерти, а не Бога. «Я олицетворяю жизнь». Ваши священники вступили в сговор со смертью и изуродовали жизнь. Ваши священники говорят о Боге, но, по всей видимости, сотрудничают с дьяволом. Это великий заговор. Они полностью разрушили человеческий ум. Они с корнем вырвали вашу способность чувствовать – Из-за них вы зациклились на своей голове. Теперь вы не знаете, как чувствовать. Вот почему вы не можете доверять своим чувствам. Вам все время приходится искать кого-то, кто скажет вам, что делать. В детстве родители все время говорят вам «делай то, не делай этого». Потом в школе У вас есть учитель. Дальше в университете – профессор. После в обществе – босс, политик, лидер. Повсюду вам говорят, что делать и чего не делать. И вы все время ищите кого-то, кто бы главенствовал над вами, чтобы вы могли стать зависимыми. Потому что вы не знаете, как извлечь заповеди, из своего собственного сердца, из своей сути. Вы все время зависите от какого-то внешнего авторитета. Это уродливо, это печально. Так не должно быть. Я не авторитет здесь. В лучшем случае бабка-повитуха, но не авторитет. Я могу помочь вам переродиться – но не могу взять над вами верх. Я не могу ничего вам диктовать. Вы жаждете этого. Люди приходят ко мне и говорят, «Оша, скажи конкретно, что нам делать?» Но почему бы вам не прислушаться к собственному сердцу? Внутри вас ключом бьет жизнь. Там родник, источник. «Двигайтесь внутрь. Я могу рассказать вам, как двигаться внутрь. Я могу обучить вас приемам этого движения, но возьмите заповеди оттуда. Внутри вас Библия, настоящая книга, веды, подлинное знание. Получайте инструкции оттуда».